голубая кровь Когда мы росли, некоторые из нас представляли себя принцессами или фантазировали, как выходят замуж за королевскую особу. Для большинства это был всего лишь этап в развитии, и мы достаточно быстро понимали, что в жизни есть не только диснеевские платья и тиары. Но некоторым корона принадлежит по праву рождения, а для немногих счастливец королевская свадьба – это сон, ставший явью. Уоллес Симпсон. Герцогиня Виндзорская, США, 1896-1986. Когда надеваешь что-то новое, это поднимает настроение. Одежда ведь может стать стимулирующей таблеткой или успокоительным. Пусть королевская семья и британская публика отвернулись от Уоллес Симпсон, но мир моды этого не сделал. Дважды разведенная американка, укравшая сердце Эдуарда VIII, что привело к его отречению от трона, была клиенткой мечты. Ведь она считала, что женщина не может быть слишком богатой или слишком худой, что позволяло ей делать покупки в самых эксклюзивных модных домах. Решение короля отречься от престола, принятое им в декабре 1936 года, чтобы быть женщиной, которую он любил, потрясло британский истеблишмент. На троне его заменил брат Берти, став Георгом Шестым, а Эдуарда и Уоллес ждала жизнь в роскоши и праздности. Без какого-либо серьезного занятия или детей Симпсон только следила за тем, чтобы оставаться самой хорошо одетой женщиной в Париже. Как сказала она сама, вы не представляете, как трудно постоянно поддерживать уровень романтических отношений. Ее подруга Диана Вриланд называла Симпсон холеной, а не раскованной. То есть одевалась она элегантно, а не в повседневном стиле. Слово «небрежность» в ее словаре не было. Симпсон ежедневно посещала парикмахера Александра де Пари, чтобы сделать идеальный пробор посередине и тщательно уложенный пучок, который копировали женщины по всему миру. Такими же ежедневными были и бесконечные примерки платьев для светских событий, каждая из которых являлась поводом продемонстрировать ее последнее приобретение. Больше всего на свете она любила одежду и возможность нарядиться, особенно в модели от Мадлен Вионе, Эльзы Скиапарелли и Диора. Платье с Амаром Ацкиапарелли она надела для фото, которое сделал Сисил Биттон для ВОК перед ее свадьбой в 1937 году. На похороны Эдуарда в 1972 году она надела элегантное платье от Юбера де Живанши. Говорили, что он провел ночь накануне похорон, доводя до совершенства длину ее шифоновой вуали. Пережив трагедию, эта миниатюрная женщина в безукоризненных нарядах вернулась в Париж, где ей некого было больше поражать. Образ Воллис Симпсон продолжает вдохновлять. Хотя она была наказанием для британской королевской семьи, модный дизайнер Даниэла Халаэль Тогда она работала в Исса, сказала, что думала о светло-голубом свадебном платье Уоллес Симпсон от Мэйн когда создавала платье для помолвки Кейт Миддлтон в 2010 году. Ральф Лорен тоже отдал ей дань уважения. Дизайнеры снова вспомнили о нарядах Уоллес, когда андрея Райсборо сыграла Симпсон в фильме «Мадонны. Мы верим в любовь» в 2011 году. Костюмы, бережно воссозданные Арианой филиппс в духе Уоллес, стали настоящими звездами картины и вызвали интерес к стилю и истории Симпсон у нового поколения. монофон Бисмарк. США, 1897-1983. Ее жизнь – это роман, в котором прекрасно все. Юбер де Живанши. Монофон Бисмарк была красавицей с американского юга, которая удачно вышла замуж, до да не один, а целых пять раз. Она много путешествовала. Свой первый медовый месяц она провела на яхте своего мужа Харрисона Уильямса, в то время самой большой и роскошной яхте в мире. Ее богатство превосходило самые смелые мечты большинства людей. Она стала прекрасной хозяйкой дома и графиней благодаря мужу номер 4, графу Альбрихту Эдварду Генриху Карлу фон Бисмарк Шонхаузену, внуку канцлера Германии Отто фон Бисмарка. К тому же она была одной из самых активных покупательниц произведений искусства и творений моды в 20 веке. Ее друг, фотограф Сисил Биттон, описывал ее как одну из выдающихся красавиц 30-х годов. Доподлинно неизвестно, было ли у нее золотое сердце, или она просто была золотоискательницей, карабкавшейся по социальной лестнице и оставившей единственного сына первому мужу за полмиллиона долларов в качестве алиментов. Вилла Бисмарков-Иль-Фортино на Капре стала излюбленным местом встреч высшего общества. Там Мона принимала весь свет от герцога и герцогини Виндзорских, Уинстона Черчилля и Марии Каллас до легендарного редактора модного журнала Дианы Вриланд. Именно Вриланд привезла на виллу новость о том, что Боленсиаго, любимый кутюрье моны фон Бисмарк, закрыл свой модный дом. Вриланд говорила, что после этого Мона три дня не выходила из своей комнаты. Фирменные элементы стиля бисмарк, которые часто копировали ее подруги и светские львицы того времени, включали в себя бесцветный лак для ногтей, так шикарно, двойную нитку жемчуга, бретели вокруг шеи, чтобы демонстрировать на зависть подтянутую фигуру, коктейльную пижаму, почему бы и нет, и серебристо-пепельные волосы. Она предпочитала комнаты с полностью белым интерьером. Говорили, что именно она вдохновила колумниста Игоря Кассини, придумавшего словосочетание «джет-сет» элита, которой доступно все. Ее роскошная одежда была невероятно важна для нее. В 1943 году она заказала свой портрет Сальвадору Дали. А когда он намеренно написал ее «Обнаженной», отказалась оплачивать работу до тех пор, пока художник хоть как-то не оденет ее на портрете. Не зря же в 1933 году элита французских кутюрье признала ее лучше всех одетой женщиной. Дали пошел на единственный компромисс и изобразил ее в темном, поношенном одеянии. Перед смертью Мона фон Бисмарк распределила свою невероятную коллекцию между престижными музеями, включая музей Виктории и Альберта. Её похоронили в чёрном с розовым вечернем платье от Юбера де Живанши. Шикарно. Дебора Кавендиш. Герцогиня Деванширская, Великобритания 1920-2014. Покойная герцогиня Деванширская заявляла, что не интересуется политикой, в отличие от ее сестры Юнити, которая была одержима Адольфом Гитлером и застрелилась, когда Британия объявила войну Германии. Она говорила, что ничего не читает, кроме детских книг Беатрикс Поттер, хотя подозревали, что она скрывала свою страсть к чтению и к тому же сама написала несколько книг. Ее якобы больше интересовал... Собственный сад и выращивание кур, чем походы на модные шоу. Она была самой младшей из шести сестер Митфорд. Все они так или иначе прославились. Нэнси стала писательницей, Юнити была фашисткой, Джессика – коммунисткой. В детстве сестры дразнили Дебору, а Нэнси, старшая из сестер, называла ее «девяткой», имея в виду уровень умственного развития Дебо, как ее называли в семье, соответствующий девятилетнему ребенку. Дебо нравились сельские занятия и развлечения, и ей разрешили начать охотиться уже в 12 лет. Она мечтала выйти замуж за герцога, но стала герцогиней совершенно случайно. Она вышла замуж за лорда Эндрю Кавендиша, второго сына в семье. И только после того, как его старший брат погиб в бою во время Второй мировой войны, а отец герцог умер в 1950 году, Они унаследовали 297-комнатный замок Четсортхаус в Дербишере. Дебора нашла своё призвание, став его хозяйкой. Делом её жизни стала реставрация замка, садов и фермы, чтобы создать экологичный, процветающий бизнес. Дебора обладала саркастическим чувством юмора и питала страсть к Элвису Пресли, ненавидела городскую жизнь и собирала броши, изображающие насекомых и пауков. Она была образцом английского эксцентричного сельского стиля, и очевидное отсутствие у нее интереса к традиционным атрибутам модной элиты было частью ее очарования. Брюс Уэббер фотографировал ее и вспоминал, что она была в очень красивом платье, созданном для нее Жаном поту Она сказала, думаю, будет мило, если я стану кормить в нем кур. Наверное, никого еще не фотографировали за кормлением кур в столь элегантном туалете. После сельскохозяйственных ярмарок ездить за покупками стоит в Маркс энд Спенсер, а потом в Париж. Все, что между, мне не слишком нравится. Дебора Кавендиш Глория Вандербильд. США родилась в 1924 году. У славы, которую вы заработали сами, другой вкус, чем у той, что на вас свалилась. Глории Вандербильд было всего 15 лет, когда в 1939 году ее впервые сфотографировала для Харперс Базар Луиза Дальвольф. У нее, родившейся в одной из богатейших семей Америки, Вандербильды были железнодорожными магнатами, были темные глаза и бледная кожа унаследованные от прабабушки Чилийки. Эта девочка-подросток только что создала дизайн комнаты в египетском стиле в доме своей тети. Врождённое чувство стиля Вандербильд почти так же невероятно, как и история её жизни. В 17 лет, когда она навещала в Лос-Анджелесе свою жившую отдельно мать, за ней ухаживал режиссёр Говард Хьюз и летал с ней на своём личном самолёте. Бесконечное число мужчин, среди которых были Марлон Брандо и Фрэнк Синатра, влюблялись в эту невероятно яркую молодую женщину. Стиль вандербильд служил источником вдохновения для создания многих незабываемых вещей. Начиная от нарядных платьев Table Dresses Ховарда Грира, он специализировался на платьях с эффектной проработкой лифа, и платьев для хозяйки дома Курс от Мэйн Бохера середины 1960-х годов до необыкновенного платья в стиле пэтчворк, созданного для нее кубинским модельером Адольфо. Это платье было на доске с фотографиями при презентации коллекции «Валентина» 2015 года. Ричард Авиден фотографировал Глорию Вандербильд на протяжении ее жизни и запечатлел ее коллекцию платьев от Фортуни для американского ВОК в 1969 году. Актриса, художник, писатель и модный дизайнер она в 1974 году презентовала собственную линию джинсов в студию 54 и продала 6 миллионов пар в первый же год. Вандербильд Известна и своей яркой техникой декорирования с помощью коллажа. Родившись в баснословно богатой семье, она продолжает неутомимо заниматься творческой деятельностью. Вандербильд стала одной из первых знаменитостей, создавших авторский бренд стиля жизни – от текстиля и керамики до поздравительных открыток, очков от солнца и постельного белья. В 2017 году, в возрасте 93 лет, она присоединилась к Инстаграм и стала делиться фотографиями своей яркой жизни и работы. Ее упрямая решимость добиться успеха на собственных условиях стала ее главной опорой. В 1970 году ее последний муж, киносценарист Уайет Купер, написал Если она и не превратила себя в живое произведение искусства, то подошла к этому чертовски близко. Ближе, чем кто-нибудь, с кем я мечтал познакомиться. Жаклин Кеннеди Анасис. США, 1929-1994. Я, прежде всего, женщина. К Жаклин Кеннеди, как первой леди США, В период между 1961 и 1963 годами были прикованы взгляды всего мира. Пристально изучался каждый ее наряд, каждое незначительное изменение прически, длина перчаток, цвет пальто – все идеализированное совершенство ее жизни. Известно, что в первый год жизни в Белом доме она потратила на 45 446 долларов больше, чем годовая зарплата ее мужа-президента – 100 тысяч долларов. Большая часть денег пошла на наряды, созданные для нее Олегом Кассини, но она была влюблена и в творения парижских кутюрье «Шанель», «Баленсьяги» и «Живанши». С тех пор образ Джеки постоянно копировали. Это был простой силуэт – короткий прямой жакет в тон юбки трапеции по колено, повторяющая эти линии пальто. В 2017 году Ким Кардашьян сфотографировали в образе Джеки для журнала «Интервью», но у нее не очень получилось ему соответствовать, подтвердив тем самым, что стиль – это нечто большее, чем одежда, которую вы носите. Кеннеди любила пастельные цвета, нейтральный бежевый и желтовато-коричневый. Она смело носила вечерние платья без бретелей, обычно в сочетании с обувью на низких каблуках, созданной для нее подругой Элен Арпель. Она сделала популярными шляпы-таблетки, которые создавал для нее модельер Холстон, и они придавали завершенность ее официальному образу. Джеки стала примером для поколения женщин, стремившихся к такому же контролю и совершенству в том, как они одевались и проживали свою жизнь. После убийства Джона Кеннеди Джеки не сняла свой испачканный его кровью розовый костюм от Шанель, когда вице-президент Линдон Джонсон приносил присягу в салоне борта номер один. Окровавленный костюм стал символом времени насилия и политических беспорядков в США. Выходя замуж за греческого магната-судовладельца Анасиса пятью годами позже, Джеки надела закрытое кружевное платье цвета слоновой кости и длиной по колено с высоким воротом, рукавами в форме колокола и юбкой в складку. Это было творение Валентина, любимого дизайнера средиземноморской модной элиты. Стиль Джеки стал более раскованным, чтобы соответствовать ее новому, наполненному развлечениями и солнцем, образу жизни. Она продолжала влиять на женщин, выбирая шелковые рубашки, модные хипстерские брючки, ремни с логотипом и, разумеется, любимую сумочку от Гуччи мягкой формы. Ее стали называть Джеки Оу, и папарацци еще больше охотились за ней. И хотя она продолжала носить шикарные огромные очки от солнца, ставшие частью её образа, и прикрывала голову шарфом, ей никогда не удавалось остаться неузнанной. Грейс Келли. США, 1929-1982. «Я предпочитаю жемчуг на экране и в частной жизни». В марте 1955 года Грейс Келли прибыла на церемонию вручения премии киноакадемии в длинном платье нежнейшего оттенка аквамарина из атласа Дюшес с изысканными тонкими двойными бретелями в пастельно-голубых туфлях и в белоснежных перчатках до локтя. Поверх платья она надела вечернее манто из той же ткани. Ее волосы были похожи на золотистый шелк. Кэлли не надеялась на победу в категории лучшая актриса года, так как её соперницами были Одри Хепберн и Джуди Гарленд. Но когда она поднялась на сцену, чтобы получить Оскара за роль в фильме Деревенская девушка, никто не мог с ней сравниться. Для большинства женщин она осталась золотым стандартом, неподвластной времени звездой моды. Это платье создала Эдит Хед ведущий художник по костюмам в Голливуде. Она говорила, что Келли умеет носить качественную дорогую одежду, потому что в прошлом она была моделью. Определённо, гардероб Келли в фильме Окно во двор 1954 года, также созданный Хэд, это образец роскошной элегантности с добавлением стиля преппи и дебютантки из высшего общества. На Келли даже джинсы и пенни-лоферы выглядели совершенными. Внимательно изучите любой кадр в этом фильме, и ваш гардероб скажет вам за это спасибо. У Келли были не только росты фигура, которые делали ее идеальной моделью для художников по костюмам. При росте 1 метр 69 сантиметров она была выше многих своих партнеров по фильмам. Но еще и безупречный классический вкус вне экрана. Надевала ли она бальное платье, рубашку с брюками капри, костюм с юбкой или шелковое платье? часто с ниткой жемчуга на шее она всегда излучала спокойную уверенность. Элегантность Келли получила наивысшую оценку, когда сумку Атермес, с которой она появилась в фильме поймать вора, 1955 года, назвали в ее честь, обеспечив тем самым постоянный лист ожидания для аксессуара, символизирующего стиль и класс. Свадьбу Келли с князем Монако Ренье III в 1956 году, на которой она появилась в платье, сшитом из 25 метров шелковой тафты и 125-летнего брюссельского игольного кружева, посмотрели более 30 миллионов телезрителей по всему миру. Это платье послужило источником вдохновения для свадебного наряда герцогини Кембриджской в 2011 году. Превращение Келли из голливудской иконы стиля в героиню сказки наяву завершилось. Ради этого она пожертвовала своей голливудской карьерой. Когда Альфред Хичкок предложил ей вернуться в кинематограф, пригласив на главную роль в фильме «Марни» 1964 года, князь не позволил ей это сделать, и роль в конце концов досталась Типпи Хедрен. Но Келли навсегда осталась актрисой мечты знаменитого режиссера. Она остается идеальным прототипом образа холодных блондинок от персонажа Дженьюари Джонс в сериале «Безумцы» до Гвинет Пелтроу. На самом деле я продаю уверенность в себе, потому что именно уверенность позволяет вам выстраивать свою жизнь и быть собой или стать тем, кем вы хотите. Диана фон Фюрстенберг. Бельгия родилась в 1946 году. Диана фон Фюрстенберг, американский дизайнер и экс-княгиня, запустившая собственный бизнес в 1974 году на основе простой идеи, Платье с запахом, которое моментально стало классикой, отличается своей любовью давать советы. У нее есть подруги всех возрастов, от русской супермодели и филантропа Натальи Водяновой до Науми Кэмпбелл. И в их компании она ощущается женщиной без возраста, матерью, старшей сестрой, самой классной девчонкой в классе. Одно из ее платьев приобрел Смитсоновский институт в Вашингтоне, как часть постоянной экспозиции классики дизайна. Если вы когда-либо носили одно из знаменитых платьев с запахом от Фюрстенберг или хотя бы одну из его бесчисленных копий, вам наверняка удалось проникнуться лоском, присущим ДФФ. Она заметила, что когда Мадонне нужно выглядеть элегантно и по-деловому, она надевает платье от ДФФ. Стиль универсален в своей привлекательности, подходит разным типам фигуры и обновляется каждый сезон благодаря разнообразию принтов и узоров. Фюрстенберг в большой степени продукт своей среды. Ее родители были евреями-эмигрантами, пережившими Холокост. Мать провела 13 месяцев в Освенциме, начиная с 19-летнего возраста, после того, как немцы узнали, что она работала на бельгийское сопротивление. Несмотря на хрупкое здоровье, она родила дочь через год после окончания войны, и этой дочери предстояло многого добиться как дизайнеру и как бизнесвумен, возглавив международный бренд стоимостью 200 миллионов долларов. Деловые амбиции Фюрстенберг подстегнули два ее блестящих брака. С первым мужем, немецким князем Эгоном фон Фюрстенбергом, она переехала в Нью-Йорк в начале 1970-х годов, и они стали одной из самых известных пар эпохи диска, завсегдатаями арт-студии Энди Уорхола и частью гламурной тусовки. С 2001 года она замужем за медиамагнатом Барри Диллером. Женщина с меньшим драйвом и меньшей страстью могла бы вообще ничего не делать или заняться сбором средств на благотворительность, но у Фюрстенберг есть дело ее жизни. Она отлично справилась со своей работой, и каждый раз, когда какая-нибудь женщина надевает одно из созданных ею платьев, она становится чуть более уверенной в себе. Инесс де Франция родилась в 1957 году. Даже когда девятнадцатилетняя Инез де Лафресандж только начинала свою модельную карьеру, она уже была индивидуальностью, а не очередной вешалкой для одежды. Девушка великолепно выглядела в любом наряде от любого дизайнера. С ее высокой, метр восемьдесят сантиметров, встроенной фигурой, похожей по ее собственному определению на стручок фасоли, она будто была рождена для подиума. Но сама Инесс предпочитала относиться к показам как к светским мероприятиям, часто останавливалась во время дефиле, чтобы поприветствовать кого-то из знакомых, или корчила рожицы. Она не относилась к этому серьезно, и ее беззаботность была именно тем, что делала ее такой привлекательной. Бившую ключом жизнерадостность она унаследовала от матери аргентинки, красавицы сисилии Санчес Сирос, бывшей модели, вышедшей замуж за родовитого, но богемного Андреа Досиньяра, де маркиза Делла У самой Инесс постепенно возникли тесные отношения с домом Шанель. Она часто появлялась на подиуме, когда Карл Лагерфельд создавал коллекции для Хлоя в 1970-х годах. Позднее, когда он встал у руля в Шанель в 1983 году, Лагерфельд предложил Делла Фрессанж присоединиться к нему, чтобы стать лицом бренда. Инесса окутала этот модный дом своим неповторимым флёром с дымком сигарет Глюас и стала потрясающим посланником бренда. С этой её сияющей улыбкой и лёгким пожатием плеч она помогла воскресить Шанель для нового поколения, которому хотелось носить твидовый костюм с несколькими нитками жемчуга и кокетливую шляпку так, как это делала Де Ла Фрисанж, с улыбкой и вечной сигаретой во рту. Если «Шанель» вам была не по карману, вы носили одежду бренда «Кукай», но при этом все равно представляли себе Инес, размахивающую сумочкой на золотой цепочке, чтобы поймать такси на елисейских полях. По мере того, как «Дела Фрессанж» становилась старше, ее собственный непринужденный мальчишеский стиль набирал уверенность. У нее действительно демократический подход к моде, она всегда знает, где купить со скидкой и с удовольствием наденет футболку из французского дискаунтера «Тати» в сочетании с туфлями на высоких каблуках от Роджер Вивьер. К счастью, сейчас «Дела Фрессанж» создает коллекции для Юникло, поэтому каждый может приобрести частичку ее фирменного, типично французского, неуловимого нечто. Ничто не старит вас так, как навязчивое желание выглядеть молодой. Это очень некрасиво, когда женщина отказывается стареть. Инес де Лафресанж. Диана, принцесса Уэльская. Великобритания 1961-1997. С девчачьими высокими воротниками, с узкой оборкой по краю с видовыми юбками, кардиганами с узорами, обычными джинсами и, разумеется, с этими ее волосами и кривоватой улыбкой, Диана Спенсер была настоящим Слоун Рейнджером и идеальной девушкой с обложки руководства Питера Йорка и Эннбар «The Official Sloan Ranger Handbook» — официальный справочник Слоун Рейнджера. Эта субкультура привилегированных слоев общества была антитезой панку рабочего класса, пришедшемуся на те же годы. К тому времени, как Диана стала принцессой Уэльской, она переосмыслила образ и сделала его своим собственным. Воротники с узкой оборкой по краю превратились в полноразмерные валаны и оборки. Бархатные ленты на шее сменились большими бантами, подплечники стали более выраженными. В ее гардеробе были матросские костюмы и одежда для выходных в сельской местности, вельветовые брюки и толстые свитера с перуанским рисунком. Диана изменила себя, превратившись из немного старомодной воспитательницы детского сада в одну из самых влиятельных икон стиля всех времен. А я использую слово «икона» очень редко, даже в аудиокниге об иконах стиля. В Диане, как в народной принцессе, было что-то такое, что трогало тех, кто обычно не в восторге от королевских особ. Она многое делала, чтобы привлечь людей. Прежде всего она помогала людям с ВИЧ и спит, в то время как эта тема была закрытой и непонятной для многих. Но одним из главных средств коммуникации была ее манера одеваться. Одежда, макияж, обувь, аксессуары и врожденный стиль были ее инструментами, и она свободно пользовалась ими всеми. Знаменитый снимок, на котором она в одиночестве сидит перед Тадж-Махалом, это мощный символ любви и одиночества, еще больше усиленной выбранной ею яркой графичной одеждой. Короткое облегающее платье, открывающее одно плечо, и туфли на каблуках, которые она надела вечером на летний бал в галерее Серпентайн в 1994 году, поразили всех. В тот вечер принц Чарльз признался в том, что изменял ей с Камиллой Паркер-Боулс в интервью на телеканале ITV. Платье Дианы было способом сказать «да пошел ты» когда-то любимому мужчине и отказом признать себя сломленной неудавшимся браком. Влияние Дианы на то, как мы одеваемся, продолжается, начиная от дымчатого макияжа для глаз до спортивной одежды для отдыха, высоких воротников с оборкой по краю в стиле слоунов и того, как стильно она сочетала белую рубашку и брюки-хаки. Она была настоящей сказочной принцессой, использовавшей свою одежду, чтобы рассказать о себе. «Я свободолюбива. Кому-то это может не нравиться, но так уж я устроена». Диана Стелла Теннант Великобритания родилась в 1970 году. Я не считаю себя классической красавицей. Все решило кольцо в носу. Когда в 1993 году Стелла Теннент впервые появилась в британском ВОК как участница прославившейся фотосессии Стивена Мейзела «Anglo-Saxon Attitudes», в ней было притягивающее внимание высокомерие аристократки и своевольное мальчишество. Она только что окончила Винчестерскую школу искусств, где училась на скульптора, и модная сваха Изабелла Блоу спросила девушку, не хочет ли та, чтобы ее сфотографировал Мейзелл. «Он не любил снимать профессиональных моделей», — сказала тенент в интервью «Видеофэшн» в 2012 году. Ему хотелось работать с нормальными людьми. Теперь меня трудно назвать нормальным человеком, но тогда я им была. В июне 1993 года она сделала пирсинг в носу и в пупке, а в следующем месяце начала работать моделью, как будто желая опровергнуть мнение окружающих о ней. «Кольцо в носу определенно сделало меня запоминающейся», сказала она модному критику из «Нью-Йорк Таймс» Эмми Спиндлер в октябре того же года. Лондон был центром брит новой волны в искусстве, музыке и моде, и Теннант с ее обликом аристократической бунтарки была в то время его воплощением. Ей, внучке, герцогине Деванширской, Выросший на большой овцеводческой ферме в Шотландии был присущ настоящий шик, но она не стала еще одной из множества дебютанток. Она отказалась улыбаться и сделала своей изюминкой раздраженный вид, с которым ходила по подиуму. В начале 1990-х годов Теннант регулярно работала для Хельмута Ланга, а в 1999 году она вышла замуж в белом платье-жилете до колен, которое он создал. Магия Теннент заключается в том, что она была неотъемлемой частью мира моды. Лицо Шанель не больше ни меньше, но при этом сохраняла разумную дистанцию между ним и своей реальной жизнью на ферме в Шотландии. Она ролевая модель для тех девушек, которые любят моду и самовыражение, но при исполненной решимости делать все по-своему, чтобы сохранять индивидуальность и нарушать все правила. Мэган – герцогиня Сасекская. В США родилась в 1981 году. Я все та же, и я никогда не определяла себя в зависимости от отношений. Со времен Дианы принцессы Уэльской ни один член британской королевской семьи не имел такого влияния на моду. Но образ Меган Маркл в день ее свадьбы в безупречном сияющем белизной платье от Живанши мгновенно стал легендой. Простота вуали символизировала не столько равенство, сколько солидарность с людьми по всему миру. Новая герцогиня Сасекская, обычный человек, хотя и телезвезда, и ее происхождение от двух раз внезапно сделала королевскую семью актуальной, инклюзивной и прежде всего современной. Понятно, почему любой наряд Меган рассматривается с лихорадочным предвкушением, каждый стежок и шов разбирается модной прессой. Каждый ее туалет копируют фанаты, а каждая прическа, сумочка, обувь и аксессуар находится под пристальным вниманием дорогих магазинов, чтобы незамедлительно появиться в следующей коллекции. Это называется Эффект Меган – черные платья Джеки Оу от Black Hello были распроданы за несколько часов после того, как в этой модели появилась Меган. Как актриса, Меган знакома с идеей использования одежды для создания образа. Она призналась, что надевала и в жизни вещи из гардероба Рэйчел Зейн, в роли которой снималась в американском сериале «Форс-мажоры». Как и Диана до нее, Меган остро осознает те послания, которые генерируют ее одежда. Для создания своего свадебного платья она выбрала дизайнера-женщину Клэр уэйт Келлер, незадолго до этого занявшую в Живанши пост креативного директора, и это было не случайно. Живя в Лос-Анджелесе, Маркл оказалась в эпицентре компании Times Up и отчетливо ощутила новую волну феминизма, поддерживать которую она считает необходимым. Точно так же ее выбор Стеллы Маккартни, королевы осознанной экологичной моды для создания второго вечернего свадебного платья, означал ее продуманный подход к гардеробу. Выбирая наряды для жизни, Меган предпочитает классический стиль Одри Хэбберн, Джеки Кеннеди Анасис и Грейс Келли – чистые, элегантные линии. В роли герцогини она быстро собрала гардероб, который скорее подходит для женщины, которая работает, а не для леди, которая ходит на ланчи.